Часть 2. Основы совершенствования основных принципов цифровой экономики. Стремительный рост народного хозяйства. Глава 3. Ускорение формирования цифровой инфраструктуры. Развитие цифровой экономики невозможно без соответствующей цифровой инфраструктуры. Это не только традиционная информационная инфраструктура, высокоскоростные широкополосные сети, IP-адреса, домены и прочее. но и цифровизации железных и автомобильных дорог, водного транспорта, электроэнергетики и тому подобное. Совершенствование информационной инфраструктуры. Ускорение темпов формирования широкополосной инфраструктуры. На сегодняшний день уже 146 стран внедрили стратегию или программу развития широкополосной инфраструктуры. Общая цель этих внедрений активное участие информационной инфраструктуры в создании цифрового общества. Рост числа интернет-пользователей путём расширения широкополосных сетей и как итог цифровизация всего общества. В настоящее время Южная Корея, Япония, Англия, Франция, Германия и другие развитые страны практически полностью покрыты сетями 4G. По данным компании OpenSignal, на третий квартал 2015 года коэффициент покрытия 4G в Южной Корее достиг 99,6%, а скорость в сетях мобильной связи составила 41 мегабит в секунду. Сегодня это самый высокий в мире показатель. Япония вышла на второе место по покрытию 4G. Ее показатель – более 90%. Китай тоже придает огромное значение созданию высокоскоростных широкополосных сетей. Главные тенденции в сетевом строительстве – рост скорости и снижение затрат. Создание широкополосных сетей в Китае уже показало выдающиеся успехи. К концу 2016 года количество портов широкополосного интернет-доступа в стране составило 690 миллионов. Коэффициент выхода пользователей в интернет через телефоны превысил 95%. Количество интернет-пользователей составило 695 миллионов. В отчете о работе правительства на Всекитайском собрании народных представителей Китае, и в Народном политическом консультативном совете Китая в 2017 году, премьер госсовета Ли Кэ Цян указал, «В эпоху интернета для развития каждой сферы экономики необходимы более быстрые и дешевые информационные сети. В этом году ускорились рост скоростей и снижение затрат. В течение года были полностью отменены плата за междугороднюю мобильную связь и роуминг. Значительно снижена стоимость интернет-доступа По выделенным сетям для малого и среднего бизнеса меньше стали тарифы на международную телефонную связь. Ускорение развёртывания сетей 5G. Благодаря более высокой скорости и пропускной способности по сравнению с 4G, сети 5G способны лучше удовлетворить потребности пользователей. Они поддерживают технологии виртуальной реальности, видео сверхвысокой чёткости и прочего. А кроме того, Они более надёжные, у них ниже временные задержки, и они лучше подходят для таких отраслевых приложений, как автоматическое пилотирование, интеллектуальное производство и так далее. Обеспечивают связь и взаимодействие между множеством устройств. Китай приступил к развитию мобильной связи позже, чем другие страны, но уже сейчас входит в группу мировых лидеров по разработке стандартов 5G. В начале 2016 года были запущены технические испытания 5G. В конце 2016 года решение компании Huawei для кодирования сетей по принципу Polar Code вошло в международные стандарты 5G. В 2020 году Китай поставил цель запустить 5G в коммерческую эксплуатацию. Сокращение цифрового разрыва. С внедрением стратегии развития широкополосных сетей в разных странах растёт уровень покрытия и скорости широкополосных сетей, но отдалённые районы значительно отстают от городских. Из-за рассредоточенности жителей строительство сетей стоит дорого. Для решения этой проблемы в США был принят ряд мер. В октябре 2011 года Федеральная комиссия по связи США приняла план реформы, призванный консолидировать взаимодействие между фондами, представляющими населению услуги связи, и операторами связи. Был создан фонд Connect America Fund с годовым бюджетом 4,5 миллиарда долларов. Цель которого добиться снижения стоимости строительства и эксплуатации высокоскоростных сетей в малонаселённых районах, поощрять предприятия инвестировать в застройку этих районов. Кроме того, Соединённые Штаты начали кредитовать поставщиков услуг широкополосной связи в сельской местности. Министерство сельского хозяйства США создало специальный проект по финансированию отвечающих требованиям операторов сетей в сельских районах. чтобы помочь им построить высокоскоростные широкополосные сети там, где нет обслуживания. В 2010 году правительство Великобритании в рамках проекта Broadband Delivery UK (BDUK) выделило 530 млн фунтов стерлингов на развёртывание высокоскоростных широкополосных сетей в сельской местности. В 2017 году оно объявило о выделении на строительство сетей ещё 440 млн фунтов. Было предложено построить в селе цифровой вход. А разработанный проект финансирования, специальные субсидирование расширения сетей, был призван компенсировать недостаток средств на строительство сетей в сельской местности. В настоящее время национальные сверхскоростные широкополосные сети, построенные при поддержке правительства, уже охватывают более 3 млн семей и предприятий. Второй этап этого проекта заканчивается в конце 2017 года. Когда охват вырастет с 90% до 95. В Китае также появляется всё больше экспериментальных проектов по распространению услуг связи, развитию широкополосных сетей в сельских и отдалённых районах. Так правительство поставило задачу до 2020 года охватить сетями свыше 90% бедных селений. Повышение скорости, снижение затрат, оказание помощи нуждающимся при помощи сетей и другие меры сократят цифровой разрыв между селом и городом, позволят полноценно развивать интернет и увеличить доходы села, помогут сельским жителям преодолеть бедность. Важность цифровизации традиционной инфраструктуры. Цифровая экономика создала новые экономические возможности для перехода от традиционной инфраструктуры кирпича и цемента к смешанной цифровой инфраструктуре, повысила занятость и качественные показатели экономики. Повышение качества и эффективности инфраструктуры. Использование в традиционной инфраструктуре таких элементов интернета вещей, как встроенные сетевые датчики, позволяет получить данные об обслуживании, которые раньше собрать и систематизировать было практически невозможно. С помощью этих данных разные ведомства могут повышать качество инфраструктурных услуг для населения. Например, посредством встроенных датчиков транспортной системы городская администрация и органы городского планирования смогут узнавать, соответствует ли транспортная система потребностям её участников и повысить эффективность. Система цифровых стоянок позволяет администрации быть в курсе того, достаточно ли свободных мест для парковки автомобилей, а также того, насколько эффективно они используются. Система воздушного транспорта нового поколения сможет предоставлять воздушным судам больше воздушных трасс. чтобы самолёты могли напрямую курсировать между аэропортами, сократив расстояние, необходимое на взлёты и посадки. Это поможет значительно сократить расстояние полёта, время, а также затраты на топливо. Контроль работы и безопасности инфраструктуры в реальном времени. Получение сведений о работе традиционной инфраструктуры в реальном времени сложная задача. В её решении помогают цифровые технологии. Они также обеспечивают возможность своевременного предупреждения, повышают экономическую выгоду и уровень общественной безопасности. Например, обрушение мостов чаще всего вызвано долговременным износом конструкции моста, происходящим по множеству причин. И увидеть эти изменения невооружённым глазом практически невозможно. Если же установить датчики, подключённые к интернету, происходящие изменения можно измерять. Всё это позволяет предпринимать меры по защите и обслуживанию снизить стоимость ремонта, избежать человеческих жертв, травм и финансовых потерь. А раннее оповещение с помощью цифровых систем позволит свести возможный ущерб к минимуму. Ещё пример. Благодаря водным датчикам можно оперативно контролировать уровень содержания азота и фосфора в воде. А если он приближается к пределам допустимым значениям, получать своевременное оповещение. Эффективное применение рыночных механизмов регулирования баланса между спросом и предложением. Мониторинг в реальном времени, возможный благодаря цифровой инфраструктуре, позволяет легко получать цены на обслуживание и динамически выстраивать соответствие между спросом и предложением. Например, если аналоговые счётчики не позволяют в реальном времени считывать показания электроэнергии, то их интеллектуальные аналоги обладают такими возможностями. Благодаря этому электросети могут регулировать цены на электричество в периоды максимального и минимального потребления, анализировать полученные данные, чтобы выявлять факты утечки энергии. Интеллектуальные транспортные средства позволяют взимать разные сборы в зависимости от мест проезда и периода времени. Это повышает эффективность транспортной сети. Поставщики услуг связи тоже могут устанавливать дифференцированные тарифы в зависимости от загрузки полосы пропускания в сети и количества пользователей. Комплексный экономический и социальный эффект. Обычный эффект, который даёт цифровая инфраструктура в какой-либо области, многогранен и не ограничивается лишь каким-то одним аспектом. Иногда влияние её даже невозможно оценить или спрогнозировать на какой-либо отрезок времени, потому что интернет вещей продолжает развиваться, появляются более передовые технологии анализа. Например, интеллектуальные технологии привнесли много изменений в разные сферы транспортной системы. так изменились способы взимания сборов и платежей за использование дорог. А вместо традиционных светофоров теперь работают интеллектуальные. Заметно изменился характер дорожного движения. На 40% уменьшилось количество остановок, на 10% потребление топлива, на 22% объём выбросов выхлопных газов, усовершенствованы методы обслуживания и ремонта инфраструктуры. Эффект от этого абсолютно очевиден. Если отношение вложенных средств к их отдаче для традиционных способов расширения пропускной способности автодорог составляет всего лишь 1 к 2,7, то для усовершенствованных методов это 1 к 9 и даже выше. То же самое можно сказать и об электросетях. Если оснастить их интеллектуальными счётчиками, передовыми системами управления и сетями связи для сбора и распределения данных об использовании электроэнергии, Это повысит эффективность потребления энергии, безопасность электросетей, стимулирует развитие новых источников энергии, включая технологии хранения энергоресурсов и электрический транспорт. По оценкам экспертов, на будущие 20 лет только умные электросети и динамическое ценообразование смогут ежегодно приносить от 31 до 50 миллиардов долларов дохода. Цифровизация железнодорожной инфраструктуры В последние годы Китай высокими темпами ведёт строительство железных дорог. Протяжённость железнодорожных путей постоянно растёт, достигнув 124.000 км на конец 2016 года. Из них более 22.000 высокоскоростные дороги, и это более 60% всех железных дорог по всему миру. Железнодорожная инфраструктура постепенно переходит на цифровые технологии. К концу 2015 года На железных дорогах работало свыше 600 крупных, средних и малых компьютеров. Около 100 тысяч микрокомпьютеров была создана сеть железнодорожной связи, охватывающая головной офис китайской железной дороги, управление железной дороги и основные участки. Сеть железнодорожной связи состоит из двух основных компонентов – транспортной сети и сети передачи данных. Транспортная сеть железнодорожной связи Транспортная сеть состоит из трёх сетей: магистрального уровня, уровня конвергенции и уровня доступа. В первой установлено оборудование передачи по технологии синхронной цифровой иерархии SDH и технологии мультиплексирования по длинне волны повышенной плотности DWDM. Оно обеспечивает связь между головной компанией КЖД и управлениями железной дороги и внутри последних, а также обходной канал защиты для сети в которую включены все инструменты управления железной дороги. Сеть на уровне конвергенции отвечает за передачу сигналов, которые поступают с каналов управления на перегонах вдоль железнодорожных путей, на узлы диспетчерских станций и опорной сети. Также она обеспечивает обходные каналы защиты для сети смежных управлений. В сети установлено оборудование SDH и DWDM. которая передаёт сигналы между всеми станциями управлений и от станций на диспетчерский станцию управлений. В сети уровня доступа используется технология MSTP, которая предоставляет доступ к информации железнодорожных станций и перегонов и её передачу. В качестве узлов в сети уровня доступа используются узлы на станциях и перегонах. Железнодорожная сеть передачи данных. Сеть передачи данных представляет собой выделенную широкополосную сеть на базе технологии IP. Она охватывает все станции железной дороги и предназначена специально для железнодорожной системы. С помощью технологии MPLS VPN по ней передаются данные из информационных систем диспетчерского управления ДМИС информационная система диспетчерского управления. ТМИС информационная система управления транспортом, билетной системы и так далее. встроенная в структуру железной дороги сеть передачи данных, представляет собой отдельную независимую сеть на базе IP. Она предназначена для системы ДМИС, информационной системы управления железнодорожным транспортом, ТМИС, билетной и других систем. Полоса пропускания этой сети относительно невелика, в основном 2 Мбит в секунду или N соединений по 2 Мбит в секунду. Для каждой службы создается отдельная сеть. Кроме того, В Китае разработан целый ряд прикладных информационных систем: система диспетчерского управления поездами, информационная система управления железнодорожным транспортом, система продажи билетов, бронирования и прочее. Цифровизация автодорожной инфраструктуры. К настоящему времени в Китае проложены практически все крупные транспортные автомагистрали в рамках программы развития автодорожного транспорта 5 горизонталей и 5 вертикалей. Сеть автодорог постоянно растет. К концу 2015 года общая протяженность действующих дорог в стране достигла 4,5 миллиона километров, из них 120 тысяч километров – высокоскоростные трассы. Все они охвачены оптоволоконной сетью, из них 19 тысяч километров приходится на оптоволоконную магистральную сеть, которая покрывает 28 провинций – автономных районов городов прямого подчинения. подключения высокоскоростных автодорог к информационно-коммуникационной сети. Хотя на протяжении долгого времени автодорожное строительство в Китае показывало высокие темпы, они сдерживались рядом проблем, в частности, отсутствием единого инвестирования и единого субъекта строительства на раннем этапе, несовместимостью технических стандартов и так далее. Сдерживающим фактором было и отсутствие общего подхода к комплексному строительству ресурсов связи и передачи. к структуре сети и конфигурации оборудования, к мерам защиты для всех дорог сети. Разбросанные оптоволоконные транспортные ресурсы не отвечали требованиям к созданию сети. В декабре 2011 года Министерство транспорта разработало и опубликовало общую программу подключения высокоскоростных дорог к информационно-коммуникационной системе, в которой детально изложило техническое решение и стандарты проекта. В начале 2013 года на всекитайском рабочем совещании по вопросам транспорта министерство указало на необходимость дальнейшего создания информационно-коммуникационной системы для высокоскоростных дорог. Основная задача системы строительство сети связи, которая охватывала бы всю дорожную сеть в стране. Иначе говоря, на территории всей страны нужно было создать высокоскоростную цифровую оптоволоконную сеть связи с большой пропускной способностью, которая должна привести к информатизации транспорта. повысить уровень управления и общественного обслуживания, возможности аварийного реагирования и готовность государства на случай войны. За годы строительства к 30 сентября 2014 года было полностью завершено подключение системы транспортного оборудования к оптоволоконной сети на 259 станциях магистральной линии. Проведены контрольные испытания. Систему запустили на пяти кольцевых дорогах: Центральный Китай, Юго-Восток, Северо-Запад, Центрально-западный район, юго-запад и на северо-восточной линии. Она охватила большинство крупных городов, провинций, 28 автономных районов и городов прямого подчинения. В этих регионах система уже увязана в единую сеть. Для передачи используется комбинация оптоволоконной транспортной сети и технологии синхронной цифровой иерархии. Создано пять кольцевых сетей и одна линейная цепь. Общая протяженность линий составляет 19 тысяч километров. Информационно-коммуникационная сеть для информатизации транспорта Планируя 13-ю пятилетку, Китай поставил ряд задач. Максимально эффективно использовать ресурсы государственной сети электронного правительства, сетей общего пользования, отраслевых выделенных и других сетей, создать во всех провинциях единую информационно-коммуникационную магистральную сеть для транспорта, состыковать ее с национальной сетью передачи для высокоскоростных автодорог, повысить стабильность и надежность этой сети, продолжить исследования и создание работоспособных рыночных механизмов для эксплуатации и обслуживания сети, реализовывать стратегию «Широкополосный Китай». К приоритетным задачам отнесли содействие телекоммуникационным предприятиям в создании широкополосной сети для высокоскоростных дорог, покрытие автостанций и других транспортных терминалов широкополосными сетями, с возможностью для пользователя выбрать оператора, одновременно с другими странами создание морской спутниковой системы связи, усиление контроля за международными ресурсами, формирование интегрированной наземно-воздушной базовой информационной коммуникационной сети для системы транспорта, охватывающей весь земной шар, применение телеметрических спутников высокого разрешения. Начата работа по цифровизации свыше 3000 км Цинхай-Тибетских и Сычуань-Тибетских трасс, сбору основных данных для отслеживания стихийных бедствий, управления ремонта и обслуживания. Цифровизация инфраструктуры водного транспорта. Китай постоянно оптимизирует инфраструктуру водного транспорта. К концу 2015 года в стране насчитывалось свыше 2100 морских причалов с тоннажем свыше десятков тысяч тонн. За 5 лет добавилось ещё 500 причалов. Общая пропускная способность достигла 8 миллиардов тонн. в том числе 188 миллионов 20-футовых эквивалентов – ТИ и Ю. Растут масштабы и уровень модернизации портов. Активно строятся внутренние водные пути – две горизонтали, одна вертикаль, две сети и 18 линий. Протяженность внутренних водных путей достигает 13 600 километров. Наряду с быстрым развитием отрасли постоянно ускоряется и процесс цифровизации инфраструктуры водного транспорта. Непрерывно растёт полоса пропускания и скорость доступа. Центры обработки данных для водного транспорта. В 2013 году для водного транспорта был построен национальный центр обработки данных ЦОД. Его главные задачи агрегация, интеграция и расширенные применения данных по отрасли. К огромным успехам привело строительство облачных ЦОДов для морского транспорта. Завершена концентрация и очистка основных данных. которые используются портовыми и судоходными предприятиями для строительства информационных узловых платформ. Улучшены функции сбора и хранения данных. Шанхайским международным исследовательским центром водного транспорта создана база данных водного транспорта Китая, объем которой превысил 800 тысяч позиций. Это положило хороший задел для получения и применения больших данных на следующем этапе. Информационно-служебная платформа водного транспорта В мае 2015 года вышел государственный план развития водного транспорта на 13-ю пятилетку. В документе было предложено поддержать интеграцию портовых и судоходных компаний или информационных ресурсов портовой логистики, создать интегрированную внешнюю служебную платформу по принципу единого окна с функциями оформления онлайн-квитанций, производства операций электронного бронирования билетов на судно, осуществления электронных платежей и прочего. Это позволило бы активнее стимулировать создание информационных логистических платформ, охватывающих разные отрасли и региональные ведомства, одновременно с расширением масштабов информационного обслуживания в отрасли. Многие организации создают собственные региональные информационные узлы, например, Шанхайская судоходная биржа, компания Далянский электронный порт, Шанхайский международный институт судоходства и так далее. Умный водный транспорт Начиная с 2010 года, когда только появилась концепция «умного водного транспорта», эта тема постоянно обсуждалась в деловых кругах. Проводились различные фундаментальные исследования, появлялись образцово-экспериментальные объекты. Идея охватила все сферы отраслевого регулирования, структуру управления, производства, услуги перевозок и прочее. В таких проектах, как «Умные порты» и «Судоходство», «Умное морское дело», «Умное морское дело», «Умное морское Умный портовый город, умный крейсер и умный водный путь стали появляться промежуточные результаты, которые обеспечили поддержку модернизации водного транспорта. Цифровизация электросетей. Электроэнергия как ресурс занимает центральное место в сфере энергетики, а инновации в электроэнергетике стали определяющим фактором в системе энергоресурсов. По данным статистики института перспективных отраслевых исследований В отчёте об информатизации электроэнергетики Китая в последние годы Китай постепенно наращивает инвестиции в информатизацию электроэнергетики. На сегодня они превысили 50 миллиардов юаней. Информатизация электроэнергетики продолжается вот уже более 10 лет и показывает серьёзные успехи. Общая протяжённость оптоволоконных сетей связи для государственных электросетей превышает миллион километров, охватывая практически все города и сёла страны. С каждым днем все более очевидным становится значение информатизации электроэнергетики, особенно производства и управления. Это создает прочную основу для строительства в Китае умных электросетей. За десятки лет Китаю удалось в общих чертах сформировать взаимоувязанную сеть связи для государственных электросетей. Она состоит из средств спутниковой, радиорелейной, оптово-волоконной связи, несущих частот и прочих средств. Центр ее располагается в Пекине. а охват – 36 провинциальных компаний электросетей по всей стране. Магистральная транспортная сеть первого уровня состоит из оптоволоконных, цифровых радиорелейных и спутниковых линий связи, а основные станции диспетчерского центра, центра контроля и спутникового центра размещаются непосредственно в центре связи Государственной электроэнергетической корпорации. Там же находится центр агрегации сети коммутации связи Центр сетевого управления сети передатчик данных – DDN, Центры управления системой телефонной конференц-связи и системы видеоконференц-связи. Связь становится все более важной для социального развития. Сегодня основные услуги сети связи для электросетей включают в себя не только такие узкополосные услуги, как простейшая голосовая связь с программным управлением, передача контрольных сообщений диспетчерского управления и прочее. сюда же постепенно включаются услуги передачи данных: передача данных центра обслуживания абонентов, системы маркетинга, геоинформационные системы (ГИС), системы управления персоналом, системы автоматизации дело производства, видеоконференций, IP-телефонии и так далее. Сеть связи необходима не только для генерирования, передачи, трансформации и распределения потребления энергии в электроэнергетической системе, но и для обеспечения безопасности, экономичности, стабильности надёжности работы электросетей. Без сети связи не обойтись и в таких отраслях, как производство электроэнергии, капитальное строительство, администрирование, защита от паводков, распределение электроэнергии, эксплуатация водохранилищ, распределение топлива, релейная защита, автоматические устройства защиты, компьютерная связь, автоматизация диспетчерского управления электросетей и тому подобное. Хотя явный экономический эффект от них пока не проявился, Косвенное и скрытое влияние на производство и управление электроэнергией просто невозможно переоценить. Вместе с тем, сети связи для электросетей обладают целым рядом уникальных преимуществ, которые сейчас изучаются с точки зрения эффективности использования.